Ладно, пусть немного подождет, надо только выбраться из этого проклятого дома, который преподнес мне столько неприятных сюрпризов. Тем временем человек, которого я считала фотографом Николая, доехал на заднице до первого пострадавшего, обернулся и замер. «А это кто?» — прохлепил он при виде неподвижной фигуры. Я попыталась закрыть ему рот рукой, бумаги выскользнулись под мышки и засыпали лежащего.